История седьмая Да, Лариса Николаевна, конечно, Лариса Николаевна, Самоса, конечно, конь, да, ну не я хамлю, да не... хорошо, я вас понял. Вклиниться в монолог соседки никак не удавалось. Она вываливала на меня тонны информации каким-то обличающим тоном. Но так как информация была разносторонней, понять сути претензий мне было не суждено. Вообще не понимаю, при чем тут балкон, розетки, любимые розовые салфетки и свет в ванной. И вообще, как со всем этим связан я? Сочувствую вашему горю всего доброго, удалось выпалить, когда соседка прервалась на вдох и, воспользовавшись секундным замешательством, захлопнула дверь перед лицом недовольной женщины. Абзац. Вот же повезло с соседями. Мало мне своих проблем... Послушав еще пару минут недовольный бубнёж в замочную скважину, я вставил в нее же ключ и направился в сторону кухни, где и набрал номер Лёхи. «Привет, занят? Дуй ко мне, надо поговорить». Зная Лёху, появится он довольно скоро. Друзей в беде он не бросает, а в моей ситуации как никогда нужен взгляд со стороны – Возможно, я себя просто накрутил, и на самом деле мне просто нужно месяцок отдохнуть в психушке, а там все само собой устаканится. От размышления о моей незавидной судьбе меня отвлек шум в общем коридоре. Сначала раздался какой-то квакающий звук, потом грохот, а потом загавкал пес. Через несколько мгновений стало понятно, что псов несколько а еще через несколько, что это вовсе не собаки. Подкравшись к двери, я осторожно открыл ее и выглянул в щелку. «Совсем озверела, бешеная баба!» – рычал Леха, в руках которого я опознал обломки ручки от швабры. Обломков было четыре. «Я озверела!» – отгавкивала соседка, косясь на тумбочку, украшавшую собой общий коридор. Во взгляде женщины угадывалось желание звездануть этой тумбочкой Леху. «Ходят тут всякие, потом у меня с балкона скатерка пропадает. Ты, небось, дружок этого, придурочного, так и передай своему дружку. Еще раз устроят у себя пляски до да упаду, я в милицию позвоню, так и передай. Нече ему у меня в ванной шуршать, а шкаф трясется, все я ему припомню». Соседка потянулась к тумбочке, раздался хруст и обломка в руках Лехи стала восемь. «Блин, надо спасать тумбочку. Как пить дать соседкам моего товарища? Ей уже и ухлопает, а приехавшим врачам соврет про перепады гравитации. Он просто не знает, с кем связывается». Открыв дверь пошире, я вытянул в щели руку и, цепко схватив Леху за плечо, втянул в квартиру. Дверь захлопнулась. Поле боя осталось за Ларисой Николаевной. В дверь почти нежно постучали. Судя по звукам, тараном. Только штукатурка посыпалась. «Кто там?» — осведомился я. Из-за двери послышалось недовольное бормотание, в котором угадывались нотки проклятия всего моего рода до седьмого колена. «Никого нету дома. Зайдите завтра». Отбуксировав Лёху до кухни, я шлепнулся на стул и указал ему взглядом на второй. «И как ты живешь с этой гарпией?» — осведомился товарищ, стягивая рюкзак и разгружая его. На столе появилось несколько бутылок, пакеты и упаковки с закуской. Последней появилась банка какого-то салата. Останки, осколки стекла и сам салат теперь щедро украшали внутренности Лёхиного рюкзака. «Вот же Грымза! Разбила-таки закуску!» «Выверни рюкзак над мусоркой, потом кинь в стиралку». Я закурил, давая понять, что с места не сдвинусь. Лёха из той породы гостей, которые уже прекрасно сами ориентируются как в квартире, так и в холодильнике. А соседка в последнее время у нее что-то совсем не лады с психикой. Грешу на весеннее обострение. Раньше она как-то спокойнее была. А в последнюю неделю как с цепи сорвалась. То среди ночи ломится в хату с воплями, что у меня тут туса такая, что у нее шкаф шатается. То я у нее с балкона, понимаешь, любимые труселя в незабудку свистнул. То в стене дырку просверлил, чтобы за ней в ванной подглядывать. «Чудит, старушка». «Да я не сказал бы, что старушка. шваброй так двинула, я думал, хребет треснет. Пришлось отобрать орудие произвола». Лёха покосился в сторону мусорки, из которой побежденными, но не сломленными выглядывали обломки шваберной ручки. «У тебя тут как? Тихо? В гости никто не наведывался? Полицаи не вызывали?» «А чего это полицаев меня вдруг куда-то вызывать?» – сделал я стойку. «Ну, в связи с этим пожаром...» Лёха замялся, а мне стало как-то ещё неуютнее, чем было. «С каким пожаром?» «Не прикидывайся шлангом. В лесу метеорит грохнулся». «Это тот самый, чьим двигателем нас чуть не сплющило. А с чего бы это полицаем интересоваться мною в связи с метеоритом? Лёха, не темни». «Короче, я только домой вернулся, как меня на следующий день пригласили на беседу. Где был, что видел, в курсе ли я, что рядом с моей собственностью в лесу метеорит шлепнулся, и все сгорело к чертям» в связи с чем они приносят мне свои соболезнования. «Какое интересное кино. Ты же мне сам говорил, что огонь до твоего дома не доберется. Видимо, кому-то нужно было, чтобы добрался. А еще, как-то они уж очень оперативно сработали. Нашли ведь меня, считай, за пару суток. Вот я и подумал, они добрались ли они и до тебя». «Не, ко мне никто не наведывался. У меня приключения покруче». «Я хотел, чтобы ты помог мне определиться, это только мои глюки и мне пора в психушку сдаться, отдохнуть полгодика или... все это на самом деле. И что тогда делать? Я пока даже представить не могу. Ты же знаешь, что такие серьезные вещи я на трезвую голову обсуждать не могу. Наливай, а я пока закуску построгаю». «И почему все наши приключения начинаются тогда, когда мы с Лёхой достигаем определенной степени опьянения?» Возможно, конечно, что трезвые люди просто не пойдут в полночь с лопатой гонять кладбищенского упыря, не начнут рыть ямы на скорость у крыльца, чтобы поутру с глубокого похмелья выяснить, что оба копали одну и ту же яму, а без лестницы из нее не выбраться. Не полезут на березу, чтобы нацарапать на коре известное слово из трех букв, желательно выше, чем оппонент. А про тот случай с русалками я вообще вспоминать не хочу». «У тебя мобила есть?» – задал я самый возможный из идиотских вопросов и покачнулся, успев вовремя уцепиться за спинку стула. «Есть, только он сел!» – Лёха порылся по карманам, Встрепенулся, перетряхнул куртку, побежал в ванную к рюкзаку, полюбовался в окошко стиралки, как того колбасит в режиме отжима, и вернулся обратно. «Надо будет новую трубу купить!» – сокрушенно признался и наполнил свой стакан в очередной раз. А зачем он тебе?» – озвучил вопрос, который следовало бы задать в первую очередь. «Долго объяснять. Лучше покажу». Пошарив по карманам, я вытащил своего ветерана. Ветеран мигнул экраном и показал мне кукиш. Он уже какое-то время хворал. «Зырь, зырь, смотри!» Сжав трубу в руке, я сосредоточился. Некоторое время с телефоном ничего не происходило, но потом он Ожил и продемонстрировал нам значок зарядки, который стал тут же пополняться. «Круто!» — Лёха взял трубку в руки и покрутил, рассматривая со всех сторон. «Это фокус такой? Ты в какой-нибудь цирк заявку подай, они там фокусников любят. На расхват будешь, глядишь, заработаешь свой первый лимион. А это только с допотопными работает или современные тоже заряжаешь? А утюг примагнитить слабо? Я у тебя потому и попросил твою мобилу, чтобы ты про фокусы не заикался». «А если думаешь, что это круто, смотри сюда!» Это было уже немного сложнее, но вполне достаточно было сосредоточиться. Правда, получалось медленнее, чем с зарядкой. Приложив ладонь к стене, я какое-то время пялился на нее, но потом материя поддалась. Ладонь стала погружаться в стену. Приятными ощущения не были, словно погружаешь руку в стекловату, смешанную с гвоздями». Ладонь погрузилась полностью. Дальше пошло легче. «Офигеть!» – выдохнул Лёха совершенно трезвым голосом. «Ты тоже это видишь? Мне не мерещится?» «Да не похоже на то, чтобы мерещилось. Разве что мне тоже мерещится!» Протянув свою руку, Лёха пощупал мою конечность, которая была в стене уже почти до локтя. «Как ощущение? «Ну, твои пальцы я чувствую. Стену изнутри тоже». «Теперь я понимаю, что твою соседку доводит. Ты давно так экспериментируешь?» Попытавшись нащупать мою руку ближе к кисти, Лёха наткнулся на стену и сквозь нее проникнуть не смог. «Издеваешься? Это наружная стена!» «Смотри, чтоб птичка не нагадила!» «Прикинь, что сейчас те, кто снаружи видят!» Испугавшись, я выдернул руку обратно. Никаких изменений не произошло. Дыры на стене не осталось. На руке тоже. Воспользовавшись моментом, товарищ тут же ощупал всю конечность. «Должен заметить, это крайне странно. Думаешь? Уверен. И какому врачу мне лучше с этим показаться?» «Никакому. Какому бы ты с этим ни пошел, в лучшем случае загремешь в дурку. А в худшем, знаешь, кто-то в курсе того, что именно там шлепнулось. А у тебя, позволь заметить, когда ты свои фокусы делаешь, глаза светятся». Так что мой тебе совет. Нанимайся в цирк и начинай зарабатывать. Миллионы срубишь, только солнечными очками разживись. Что еще происходило? Да не, не особо. Я только на улицу стараюсь пореже выходить. Понимаешь, постоянно дергаюсь, когда на меня кто-то смотрит. Да и со слухом странности. Если где-то какая-то техника работает, сразу слышу. Но это списывал на слуховые галлюцинации. А еще этот фокус я освоил только вчера и абсолютно случайно. Но раз уж публика просит зрелищ, зажечь плиту не отняло много времени. Гораздо дольше я собирался силами. Все же не каждый день люди откалывают такие номера. В конце концов, резко выдохнув, я сунул руку в голубое пламя. Лёха вскочил, но прежде чем успел ухватить меня за шкирку и отчитать за самовредительство, оттащив в сторону, Все же взглянул на мою руку. Пламя не причиняло ровным счётом никакого вреда. Даже волоски не обожгло. «Это как?» Он протянул и свою конечность к огню, но отдернул, так и не коснувшись. «Не знаю». Вырубив газ, я вернулся на свое место. Пить больше было нечего, а я прямо кожей чувствовал необходимость накатить. Обсуждать это на трезвую голову не было никаких сил. А чтобы разжиться горячительным, надо было пройти мимо двери пожилой горгульи. На такие подвиги я не был готов даже ради алкоголя. А вдруг у нее там что-то помимо швабры? Да и на тумбочку она косилась как-то совершенно демонически. «Слушай, а давно это у тебя вообще началось?» «Дня через два после того, как вернулись». «Ты ничего мне не хочешь рассказать?» «Слушай, Лёха, все, что я хотел тебе рассказать-показать, я уже рассказал-показал, разве что гапак не сплясал, но это только потому что не умею». «С тобой что-то в лесу произошло? Или пока ты в подвал ходил? Откуда ты узнал, что пока на них не смотришь, они тебя не видят? Что там было?» «Да ничего такого. Ты когда из-под елки усвистел, я в землю вжался, глаза закрыл и принялся всех известных мне богов проклинать за то, что мои дни закончатся в муравейнике в знатном Кукуево, в компании крайне недовольных муравьев и трупа какой-то Тресогуски». Эти глазастые вокруг покрутились, словно меня из виду потеряли, о чем то своем побазарили и свалили. А я в дом пошел. В подвале тоже ничего необычного не произошло. Не считая того... «Слушай, Лёха, а что все таки у тебя в подвале было спрятано? Что за мелочи?» Я, когда спустился, глазастые что-то очень увлекательное в подвале рассматривали. «Я же тебе сказал, мелочи всякие, реальный шлак». «Помнишь, лет пять назад я аукционами увлекся, скупал там всякую лабуду, якобы лунные камни, марсианский гравий, юпитерианский песок, какие-то механизмы, которые находили в полостах, которые якобы старше динозавров. Помнишь, тот молоток в камне, который американцы откопали? Он самый. Ну и все в таком духе. Похоже, все-таки там было что-то настоящее. Или интересное». Вряд ли они смогли бы с помощью чего бы то ни было из подвала починить свой метеорит, из-за которого половина леса выгорела. «Кто знает...» — стиралка пиликнула, давая знать, что цикл окончен. Пару раз чертыхнувшись, я извлек из нее мокрый комок. Расправил. «Слушай, Лёха, он тебе очень нужен». «Кто?» «Рюкзак». Пришлось продемонстрировать ему тряпочку, которая сейчас налезла бы разве что на не очень крупного кота. Из тряпочки вывалился телефон и, не теряя времени, тут же в дребезги разбился о пол. «Капец, чтоб я еще раз повёлся на байке про экологичность», – прокомментировал произошедший товарищ. Торопиться нам особо было некуда. Пить нечего, закуска приелась. Ничего не оставалось, кроме как укладываться спать. Выделив товарищу диван в большой комнате, сам я уперся спать к себе. «Утро добрым не было» уже потому что когда я проснулся, на улице было темно, то ли все еще то ли уже. Первым, что я увидел открыв глаза, был лёха. «Вооруженный молотком и совершенно безумным взглядом, и все это в свете люстры. Ты чего?» — осведомился я у него и резко сел. В голове словно прозвучал крохотный атомный взрыв. Накатилась звенящая темнота, распускающаяся перед глазами пятнами. Отчаянно замутила. Решив, что сумасшествие Лёхи может и подождать, я резвой ланью перепрыгнул спинку кровати, опасаясь пробираться мимо вооруженного и явно безумного друга, и умчался в сортир. Через несколько минут в дверь поскреблись. Удивлён, что не постучали молотком. «Марк, ты жив?» «А ты молоток захватил, чтобы эту оплошность в случае чего исправить?» «Легче не стало». Голова все еще казалась колоколом, по которому безостановочно лупили тем самым молотком. Изнутри. Никогда у меня не было такого похмелья. Может, Лёха таки успел меня пару раз треснуть? Раньше за ним таких вывертов не наблюдалось. Открыв дверь, за ней я обнаружил того самого Лёху. Правда, на этот раз без молотка. Смотрел он на меня подозрительно и тревожно одновременно. «Что случилось?» «А ты не помнишь?» «А что я должен вспомнить, Лёх? Распрощались, легли спать, просыпаюсь, а тут ты с кувалдой. К тебе ночью Лариса Николаевна заходила?» «Ты точно ничего не помнишь?» Эти вопросы стали бесить. Рыкнув на него, я отправился на кухню за таблеткой и кофе. Как же башня трещит. А тут с утра пораньше ищу Леха со своими ребусами. Пока я возился с плитой и соображал завтрак, включающий в себя аспирин пополам с кофе, друг таращился на меня так, словно видел впервые. Что-то мне подсказывало, что молоток где-то поблизости. «Ну что?» — не выдержали мои нервы, когда первый глоток был уже сделан. «А ты не начинай, просто рассказывай. Представь, что ты снова в армии, доложи все по порядку». Леха вздрогнул, похоже, вспомнив молодости казармы. «Доложить? Долаживаю. Короче, разошлись мы спать. А через пару часов подрываюсь я от какого-то грохота в твоей комнате. Думал же, что бабка тебя через розетку замочить пытается. Грохот, свист, какой-то гул. Ни черта непонятно. Я, значит, подрываюсь, ору тебя. Ты не отвечаешь. Вот что бы ты сделал на моем месте?» «Пошел бы проверить. Но, честное слово, не до твоих ребусов, Леха. Башка болит». Но я и пошел проверить. Дверь открыл. Гул идет, но не из комнаты, а такое ощущение, что из стены. Ты спишь, я еще подумал, как ты можешь спать, а потом ты глаза открыла, они в темноте светятся. Ты тогда меня молотком отоварил? Нет, ты глаза открыла, и тут из стены. «Эта тварь полезла, как в доме была. Сама чёрная, как тень, глаза лампочками горят. Но я и решил, что она за кем-то из нас. Выследила тварь такая. Побежал за молотком. И меня им же двинул. Нет! Пока я за молотком бегал, у тебя там в кладовой черт ногу сломит. Пару раз чуть не убился. Она из стены выбралась. Грохот стих. Тень эта лупоглазая над тобой нависла, словно разглядывала». «И ты меня, значит, молотком?» «Нет, я ее молотком двинул, только молоток сквозь нее прошел. Оно как-то странно завыло и за руку меня схватило, словно ошпарило и током долбануло одновременно. А потом то ли свет погас, то ли я отключился. Но когда открыл глаза, было уже светло, а ее не было. Ты снова спал. Крепко. Я даже думал, что помер». «Почему же тогда так башка болит?» «А, это на тебя полка упала, когда я молотком по стене саданул». «Чудесно! А скорую ты не додумался вызвать?» Я ощупал свою многострадальную голову и действительно нащупал приличную шишку, которую до сих пор почему-то не заметил. Поразительно. «Да нет, ты спал, я проверил, никаких признаков недовольства не проявлял. Если бы проявил, это было бы поводом для удивления». Ты вообще часто видел недовольных людей после того, как на их голову дубовая полка хряпнется? Значит, сейчас уже вечер? Да. Слушай, Марк, что то я не хочу здесь на еще одну ночь оставаться. Может, ко мне поедем? По крайней мере, у меня соседи нормальные, да и странные твари в гости не шарятся. Твоя-то опять что-то полдня голосила, а потом в дверь ломилась. Я ей открывать не стала, она у тебя какая-то прибабахнутая. «Это которая, знаешь, выбирая между той теткой со шваброй и тварью, которая из стены лезет, я бы выбрал тварь. Она безобидней». «Не, Алёх, к тебе я не поеду. Что-то мне подсказывает, что тварь эта как-то в лесу умудрилась ко мне прицепиться. А если я прав, она может появиться вновь. И еще, У меня-то дома из оружия только молоток. Не думай, что я не знаю о твоем сейфе с оружием». «Если ты меня случайно подстрелишь, я этого могу и не пережить. Давай я тебя до тачки провожу, заодно до ларька дойду». «Ну, как знаешь». Вечер был прохладным. Ветер налетал порывами и старательно забирался под одежду. Усадив Лёху в тачку, еще двадцать раз отказавшись от любезного приглашения в гости, под предлогом того, что планирует дожить до утра, я направился к ларьку. Казалось, странный кул в небе слышал я один. Глюки, просто глюки. Листья разлетались из-под ног яркими лоскутами, привлекая внимание. Прохожих было мало, но я не обращал на них внимания, пока не ощущал на себе их взгляд. Это ощущение было ни с чем не спутать, словно в мозг вонзалась раскаленная игла — Направление тоже всегда ощущалось безошибочно, стремясь избавиться от этих ощущений, не оглядываясь по сторонам и не таращаясь на случайно зацепившихся за меня взглядом, я плотнее кутался в куртку и старался солиться с тенями деревьев. «Закурить не найдется?» Какой-то мужик вынырнул из темноты и вырос прямо передо мной, преградив дорогу. «А?» Резко остановившись, я поднял на него взгляд. Чего? Ничего! Внезапно попятился мужик. Я совершенно случайно вспомнил, что я бросил. А бегает-то как быстро. Не ожидал от такого плотного пожилого чувака такой прыти. Стоило бы, конечно, догнать и спросить, что ему нужно было. И чего это он так резко передумал? Может, живот прихватило. В таком деле порой еще на секунды идет. Пожав плечами, я направился дальше. Гул в небе давил на мозг, но отвлекаться на него не хотелось. Слишком много впечатлений за последние два дня. Ночной парк манил темнотой, и я не устоял, расположившись на лавочке, закрыл глаза, расслабляясь. А потом послышался шорох. Чтобы понять, что я не один, не было необходимости открывать глаза, но я открыл. «Они были здесь». Их глаза светились белым в темноте. Немного, всего четыре пара. Кто они? Полицейские, МЧС-овцы. Под одним только глазам не скажешь. Одно я знаю точно. Они были там, в лесу, в сгоревшем особняке. Они видели то же, что видел и я. Ощутили и ощущали то же, что и я. Они слышали гул в небе. Они, как и я, теперь точно знали, что мы никогда не бываем одни.